После кораблекрушения у скалистых берегов изгиба, Клара со спутниками, Анетта и Мегана, обосновались в Филегисе, небольшом рыбацком городе, можно даже сказать деревушке на самом берегу моря призраков. По замыслу Мегана и Анетта, следовало дождаться прибытия подмоги из Ордоса и только после этого уже вплотную заняться поисками пропавшего в Саладоре разрушителя. Мегана и Анетта, посовещавшись, Отправили сообщение в волшебный двор и академию, рассудив, что шестеро опытных магов никак не будут лишними в их деле. После этого оставалось только ждать, потому что даже сильные чародеи не могли с такой же легкостью пользоваться эфирными путями, как Анетта и Меганна, их ждали самое позднее к завтрашнему утру. Наступила ночь. Переполошенный вдруг свалившимися на их голову высокими гостями, рыбацкий Филегис угомонился нескоро но в конце концов и его огни погасли. Клара с остальными заняли единственный постоялый двор городка, откуда хозяин в один миг выставил всех до единого посетителей. Анетта и мигана вновь затеяли бесконечный спор, каким способом лучше будет установить местонахождение разрушителя и как сделать так, чтобы в будущем отслеживать каждый его шаг. мигана отстаивала ментальные методы, основанные на плотном резонансе с сущностью разрушителя в то время как более практичный Анетта предлагал прибегнуть к помощи его моготехники. В частности, собрать полевой магоскоп и подвергнуть Саладор тщательному исследованию, а после же обнаружения разрушителя скопировать его образ и поставить на след гонщик. Во время этой, без сомнения, занимательной дискуссии Клара угрюмо молчала. Ее самому, ее отряд ждал Запад. То, где она некогда почувствовала отражение тех самых козлоногих, с которыми насмерть билась меж и подмелена. А вместо этого они застряли тут, болтаясь по всем сторонам совета в бесплотной погоне за ускользящим, точно утренний туман Кэром. И беда в том, что ни одной из дел нельзя бросить. Нельзя покинуть мальчика, оставив его на мирную смерть. Нельзя также и оставить без помощи несчастный мир, раз уж в этот мир вступил настоящий боевой маг. «Господа», — проговорила она, после того, как Мегана и Анетта, наконец, выдохлись и на время приумолкли. «Почему мы полностью исключаем возможность того, что разрушитель в Саладоре может угодить в руки инквизиторов?» «А кто исключает? Мы не исключаем», — удивился Анетта, — «но я не думаю, что они смогут так быстро до него добраться. В любом случае, мы должны их опередить». Иначе может случиться непоправимое. У святых братьев хватит хм, убежденности отправить его на костер. В то время как борьба с разрушителем требует тончайших, почти что хирургических заклинаний, ведь главное уничтожить не его тело, а разорвать подпитывающие его нити, тянувшиеся из западной тьмы. «А что мы станем делать, случись такое?» – резко спросила Клара. «Почему госпожа Клара так уверена, что серые могут опередить нас?» Потому что, госпожа Мигана они, в отличие от нас, уже в Саладоре. Потому что их много. И потому что они пойдут на любые жертвы, лишь бы заполучить хм, разрушителя. Я не утверждаю, что они наверняка преуспеют, я лишь считаю это весьма вероятно. У святых братьев нет никаких способностей к поисковой магии, фыркнула мигана. Иначе им не было бы никакой нужды держать весь этот штат шпионов и осведомителей. Они всегда обращались к нам за помощью, когда сами не могли выследить какого-нибудь известного Эресиарха. Тут тот же самый случай. Они могут прочесать Саладор вдоль и поперек, но не найти Разрушителя, если, конечно, он сам не сдастся. Но если предположить, что все-таки попадет, наставила Клара. Тогда нам придется очень сильно рискнуть, пожал плечами Аннетта. Разрушитель не может просто так умереть на костре. На этом сходятся все комментаторы и толкователи анала Придется, как говорится, поставить все на карту и рискнуть большой войной с Серыми. Но неужели ни Ордос, ни Волшебный Двор не имеют своих осведомителей в арке не среди инквизиторов?» Клара выразительно подняла бровь. «Мне б не хотелось рисковать нашим последним резервом, если только мы не будем точно знать, что Разрушитель попал в плен к Серым», – насупился Анетта. Клара молча пожала плечами, прекращая разговор. Похоже, с этими магами на самом деле больше нечего делать. Дам им последний шанс, а потом возьму дело в свои руки. подкрепление из Ордоса и из Волшебного Двора прибыли вовремя. Шестеро немолодых уже чародеев, по виду бывалых и опытных. Трое креатур Меганы носили оружие, соратники Анета в своем безопасном Ордосе от подобного давно отвыкли. клари предстояло разыграть роль командира наемного отряда, нанятого Меганой потому что хозяйка волшебного двора, как корректор Академии, не горели желанием раньше времени выдавать даже самым приближенным своим сторонникам тайну множественности миров. «Кирия, зачем нам это?» – шепотом спросила Клару Райна. «Зачем мы слушаем этих… шутов Что не понимают?» «Я с тобой согласна, Райна, но мне не отыскать Кэра, пользуясь магией долины. От нее он защищен полностью абсолютно». Если этим чародеям удастся зацепить его, их счастье. Если нет, будем действовать сами. Нашими методами. Последние слова прозвучали как неприкрытая угроза и серым, и магам всем, кто станет у Клары на пути. Восемь эвельских чародеев, надо дать им должное, действовали умело и слаженно. Словно всю жизнь работали, как одна команда. Клара держалась в сторонке, как и положено было по роли но, что называется, держала глаза и уши открытыми. Равно как и Тави. Девушке давно надоело медлительное течение их похода, когда они никак не могли схватиться наконец врагом в рукопашную и долго вообще не могли понять, где же он их, враг. Вдвоем они стояли поодаль у изгороди, вдоль которой тянулись густые заросли акаций. На юге изгиба зима была мягкой и бесснежной, но Кларе от чего-то хотелось, чтобы сейчас... Вокруг завывали ураганы и метели. В сердце давно уже, с самого пика судеб, обосновалась лютая стужа. И растопить этот лед, знала волшебница, способен лишь добрый бой, когда свист стрел и гром лопающийся вокруг молний заставляет вновь вспомнить, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. «Ловко плетут, госпожа!» – тихонько засмеялась Тави. Клара кивнула. «Ты владела чем-то подобным в Мелине, Тави?» Учница вольных молча покачала головой. Если было дело, госпожа, алмазный меч не угодил бы в руки гномам. Мы избежали бы множества бед, Кирия. Ничего, Тай, повинуясь внезапному порыву, Клара вдруг приобняла девушку за плечи. Мы вернемся туда, непременно вернемся. Такая у нас с тобой теперь работа, спасать миры, которым непременно надо все время влипать в неприятности. Смотрите, госпожа, смотрите, смущенно остранилась Тави. Она была права, посмотреть было на что. А восемь магов стояли в кругу. Классическая форма – кольцо, известное, наверное, во всем упорядоченном. В середине кольца горел костер. Над огнем, на бронзовой треноге, словно кусок мяса, колился большой хрустальный шар. Клара чувствовала, что каждый из магов сейчас собирает воедино все связанное с разрушителем. Все образы, страхи, смутные видения, навеянные ночной темнотой, прочитанные в книгах и так далее. разрушитель Это не только тварь тьмы, это еще и творение людского от страха, пополам с невежеством. Тьма ведь тоже громадное зеркало, отражающее страх перед ней. Кристаллический шар на огне был, наверное, сердцем того самого могоскопа, построить который по-настоящему Анета, само собой, не мог. Эвиальские маги искали разрушителя, стараясь ощутить слабое колебание тонкого мира. Колебание, проистекающее от ненависти и злобы что согласно аналам обязаны были прямо-таки переполнять ставшее орудием тьмы некроманта. Клара могла угадать принцип действия, но не расшифровать сами заклинания. В них наверняка девять десятых всяко накопленной веками бессмысленной мути и лишь одна десятая настоящих связок и стяжек, ведущих к источникам силы в этом мире. Сейчас она горько сожалела, что подалась на уговоры эвельских чародеев не следовало соблазняться удобствами легкого пути по морю, где так уязвимы корабли. Она должна была продолжать погоню и поиски в самом Саладоре. Что, не приходилось раньше бывать в пустынях? Прорвались бы не впервой. А теперь их отделяет от Саладорского берега несколько сотен лик открытого моря и не поможет даже заклятая левитация. Клара болезненно поморщилась, едва представив себе, какой болью придется заплатить за свободный полет. И ладно, она одна, еще можно рискнуть, но ее отряд... Бросьте их тут, представлялась Кларе решительно невозможным. В успех предприятия Анетты и Меган она не слишком верила. Самым разумным представлялось немедленно отправиться к ближайшему крупному порту, нанять хороший корабль и отплыть в Саладор. Ладно, подумала Клара, дам им эту ночь. Если ничего не выйдет, а скорее всего, ничего и не выйдет, то на рассвете я вытрясу из них все, что мне нужно, клянусь долиной. Пляска пламенных языков в те времена продолжалась. Маги дружно, как по команде, совершали сложные пасы посохами. Многоцветные огоньки вспыхивали в каменных оголовках. Отблески играли на поступивших к самому морскому берегу зарослях. Это было красивое зрелище. Жаль только, что совершенно бесплодное. Неслышно подошла райна встала рядом, скрестив на груди идеально правильные руки. Валькирия томилась бездействием, деви битв. Претила долгое ожидание. «Ничего у них не выйдет, Кирия», — Клара говорила воительница. «Зря стараются. Слабаки. Не люблю слабаков». Клара молча кивнула. «Завтра на рассвете уходим, райна Скажи Китсуму и Тави». «Они будут рады, Кирия». Клара с досадой ударила себя кулаком в ладонь. «Понимаю, понимаю, что ты хочешь сказать, Дева Битв. Мол, теряем мы тут время, так? А договор не выполнен. А тьма на западе благоденствует». И того, и гляди, хлынет сюда, на восток. Все верно. Но мечи у мальчишки, у Кэра. И кроме как у него, нам взять их неоткуда. Он сам Магдалины, хоть и доучившийся У него хватает ума, не показывать свою истинную сущность. Он прячется. Я не знаю, чего он ждет. В какой степени на самом деле стал слугой тьмы и зла. Боюсь, Райна, что в немалой. Иногда, голос Клары упал почти до шепота, Иногда я начинаю опасаться, что нам с ним придется сойтись в поединке. «Да что вы, Кирия!» – Райна пожаловала великолепными плечами. «Куда, мальчишки, с вами тягаться? Да еще, когда мы все вместе поднавалимся, ни Тави, ни Клоун у нас не промах, а даже и не поверишь, что в каком-то там Мелинне рождены. Тави я бы так сразу место в долине дала. Я бы тоже согласилась, Клара. Но ты понимаешь, после этой истории с Игнациусом, Райна дернула плечом, «Он был хорошим нанимателем», — холодно сказала Валькирия, — «но я всегда помню свой долг по отношению к тем, с кем сражалась плечом к плечу». «Да», — невольно улыбнулась Клара, — «есть что вспомнить, Райна». «И сейчас справимся, Кирия», — с непререкаемой уверенностью заявила Дева Битв. «Не сомневаюсь», — кинула Клара, — «как только поймем, что, как и куда». Райна усмехнулась. «Кирия, да простят мне эти слова. Я не маг, я солдат». Такой рождена, такой и останусь. Но если позволено мне будет дать один совет... райна брось этот тон, пожалуйста. Я тебе не капрал, ты не новобранец. Ты бы еще разрешите обратиться, добавляла. Спасибо, Кирия. Так вот, мне кажется, господина Кэра нам сейчас преследовать не стоит. А Бурови у Клары сами собой полезли наверх Почему, райна слово боевого мага? Большего жизни, резко закончила Валькирия. То же самое скажу и про себя. Но перед нами мир, который в беде. Вы же сами сказали Кире, такая, видно, у нас работа спасать миры. Никуда господин Кэр от нас не денется. А вот тьма прорвать преграду может. Сильвия, девчонка, выдрать бы ее хорошенько. Порушила крипту, и теперь получается, что мы за это ответственны. Мечи, мне кажется, подождут. Не такое это важное дело. Слово словом, честь честью, а мир ждать не может. Валькирия приблизила лицо к лицу Клары. Уйдем на запад, Кирия, уйдем. Как и хотели, после того, как с инквизиторами в Микампе разговоры разводили. Уйдем, Кэр подождет. А то может так получиться, что мечи мы добудем, а мир спасать окажется уже поздно. Что тогда? Как друг другу в глаза посмотрим? А я чувствую, час близится. Не знаю, не знаю, когда точно он пробьет, но... Но не так уж он и далек, не так и далек. Клара угрюмо отвернулась. Если так заговорила верная Райна, что ж чувствуют другие, а недовольства в отряде – дело последнее. Райна, суть не в том, что Кэр племянник – моя лучшая единственная подруги которая обещала его найти. Если окажется, что он на самом деле перешел на сторону тьмы, и разве ты забыла, кого я там почувствовала? Наших козлоногих друзей, с которыми за Мелин рубились – Так вот, если выяснится, что это правда, не исключено, что наша миссия начнется с того, что мы уберем из этого мира разрушителя. И не забывай, какие силы охотятся за этими двумя мечами. Что же в них за мощь, если сам Павший нанял нас для их поисков? И не считаешь ли ты, что эти мечи нам тоже окажутся небесполезны в тот день, когда придет наша очередь схлестнуться с тьмой? Хм, проворчала Валькирия. Думаю, Кирия, ваша шпага Рубинова и так неплоха. Неплоха-то неплоха, а под горой и она не справилась, призналась волшебница. Так что хорошо было перед походом на запад запастись чем-нибудь поосновательнее. Долго, боюсь, гоняться за мечами придется. Твоя правда, вздохнула Клара. А вот оттого и спать не могу, и кусок в горло не лезет. Кто его знает, как лучше поступить? Не ведаю. Мне только одно известно. Железный закон моей гильдии. Сомневайся и взвешивай до того, как примешь решение, а не после. Золотые слова согласилась Валькирия. Что ж, Кирия Клара, вы наш предводитель. Предводителю можно советовать, когда он дает на это разрешение, но когда он принял решение, надо повиноваться беспрекословным. Только так выигрываются битвы компании. Что бы вы не решили, Кирия, я соглашусь с вами и сделаю все, что в моих силах. Я знаю, Райан, спасибо тебе. Клара дружески коснулась плеча воительницы. Ты права, как всегда. До рассвета я еще буду думать и колебаться, но с зарей я приму решение и буду следовать ему неукоснительно. Райна молча улыбнулась и бесшумно отступила в темноту. Как и предполагала Клара, вся долгая волжба эвиальских магов окончилась ничем. Ну или, если сказать по чести, почти ничем. Они сумели нащупать Кэра, которого они, само собой, предпочли называть разрушителем. Однако все, что они смогли сказать, что он в Саладоре. При этом известие Клара едва удержалась от извительных комментариев и насмешек, недостойных боевого мага. А Нед оказался изрядно смущенным. А Мегана, напротив, изо всех сил делала вид что именно так все и должно быть. Шестеро других чародеев вообще держались поводы, не вступая ни в какие разговоры. Ну и что теперь, господа? Или, возможно, спокойно поинтересовалась Клара. Возвращаемся в Саладор и продолжим поиски там? «Он, может быть, где угодно», — признался Анетто. «Саладор велик. И шарить по его пустыням?» «Нам следует повторить опыт в Ордесе, решительно заявила Мегана. «Там действительно больше шансов на успех. Там твой могоскоп, Анн!» «Вот именно», — кивнул ректор. «Так что давайте в путь, госпожа Клара. Через семь дней будем на месте, или даже быстрее». «А какой здесь ближайший порт?» «Как бы не означается, да Клара». А Ордос ближайший есть, то часть позвалась Меганна. Гавани много, но большие корабли сюда не заходят. рыбацкая края, госпожа Клара. К северу есть бухта, но это уже в имперских пределах, да и дорога туда кружная. Клара поймала прищуренный взгляд Райны. Хорошо, сказала она, в так в Дорога в оказалась не в пример легче и приятнее, чем, к примеру, их путь через Агест. Магов здесь уважали и боялись. Путников вовсюду ждали лишь раболепно-склоненные спины. Их несли лучшие кони, почтовые станции поспешно распахили ворота конюшек. И не через семь, а уже через три дня быстрой конной скачки отряд проехал под гулким сводом главных ордовских ворот. Город клари понравился. Чистенький и аккуратный, но главное лишенный той печати безысходности, что лежало на виденых ею эгесских и микамских селениях. Тут не чувствовалось тяжелой длани инквизиции. Пока не чувствовалось. Все так же собирались под сводами аудиторий добрые студиозусы Все так же читались лекции проводились практические занятия. Внешне ничто не изменилось. Да и измениться не могло в этой школе. Только на факультете малифицистики вновь не было ни одного студента. До ОТО Клара заметила случайно. Высокая фигура в коричневом плаще, опиравшаяся на черный посох Молча прошествовала мимо процессии. Скрытая просторным капюшоном голова коротко кивнула, приветствуя милорда-ректора и хозяйку волшебного двора. мигана прошипелась сквозь зубы что-то нелестное. «Кто это?» – осторожно спросила Клара, не желая оскорбить или задеть хозяев неловким вопросом. «Вот-вот, он кто это?» – издевательским сладеньким голосом пропела мигана «Сколько раз я советовала тебе!» «Госпожа Клара». Анетта проигнорировал шпильку миганы Вы имели случай лицезреть декана факультета малифицистики? Дуа Дайну. Как легко заметить, не человек. Это у него учился разрушитель? она это кивнул. Имеет ли смысл привлечь его к нашим поискам? На всякий случай поинтересовалась Клара. Попытаемся обойтись, негодующе фыркнула Мегана. Я не верю этому типу ни на полпальца. Моя воля Мег, дорогая, в голосе Аннетта зазвучал металл. Пока что я еще ректор сей академии. Когда этот пост Белый Совет передаст тебе, да и то, на твоем месте я б договор. Тьма есть тьма, а и ты отлично это знаешь, огрызнулась Мегана. Нет и не может быть. Видя, что грозит начаться очередной диспут о природе добра и зла, поровно как и о дефинициях понятий свет и тьма, Клара поспешила сменить тему. Собственно говоря, ей нужен был только корабль. Маги могут продолжать свои поиски до полного одурения. Достаточно она теряла времени, при первой возможности они возвращаются в саладо. Мрачная и величная фигура дуота скрылась из виду, однако слова Анетта Клара запомнила. Кто знает, кто знает, во всяком случае, так просто отбрасывать это нельзя. Анетта и Мегана предоставили позаботиться о важных гостях слугам, сославшись на необходимость подготовить магаскоп. Клара вздохнула на свой пригорюнившийся отряд и вдруг махнула рукой. Все за мной. Как его назвала на он это? Дуот. Учитель Кэра. Тот, кто толкнул его на этот темный путь. А что? А что, если он может на самом деле помочь его отыскать? Что если сманить его в Саладор, пообещав, ну, к примеру, пообещав вывести из Эвиала, показать всю великую совокупность удивительных и неповторимых миров, что зовется упорядоченных? Какой настоящий Ост стоит против такого соблазна. Дуот скрылся в низком, непритязательного вида здании, более похожем на казарму или барак, чем на факультет, уважающий себя Академии Высокого Вошебства. Конечно, по правилам не стоило идти к явно опальному декану вот так открыто. Но клари уже давно до невозможности надоели все эти игры. Она должна была сделать дело, и без того время потеряно уже слишком много. Внутри было темно, тихо и пыльно. Китсум как-то нехорошо нахмурился, стряхнул плечами, разминая мышцы, словно готовился к драке. Таи прошипела что-то ругательное и взялась за рукоять Саби. И только Райан осталась каменно спокойным, хотя выражение на лице Валькирии клари очень-очень не понравилось. Дот, несомненно, почувствовал гостей. Дверь в дальнем конце коридора распахнулась сама собой. Открылась мрачноватая комната, все стены заняты фолиантами, Самого что ни на есть зловещего вида. Дайанур стоял за конторкой, когтистые нечеловеческие пальцы ловко держали перо. Странные, неприятные глаза в упор смотрели на незнакомца. Чем могу служить, почтенные, тем не менее, первым заговорил дуот. Я разыскиваю вашего ученика, его зовут Неясы. С места в карьер рванула Клара, не тратя времени на обходные маневры и прочие хитрости. Мне обязательно надо его найти. Чем раньше, тем лучше. Я не служу никому, кроме самой себя. Я не связана ни с Инквизицией, ни с Белым Светом, ни с Волшебным Двором. Хотя я путешествовала в обществе Мегана и Анетта. Зминные глаза внимательно изучали Клару. Магия в ход не пускалась. А наконец, дуот нарочито шумно вздохнул и отложил свиток, в который вносил какие-то пометки. Всем нужен не неясыть, проговорил он, не сводя глаз с Клары. Все сбились с ног, пытаясь его отыскать, и светлая, и святая, как говорится, матерь наша. А теперь еще одна команда, и все, как на ботбор, говорят странные. А зачем вам мой ученик, позвольте узнать, и откуда вы его знаете? Что-то я вас среди белых не встречал, милостливая государиня. И говорите вы странно. Есть много чудес на этом свете, уклонилась Клара, не слишком скромно, производя себя саму в чудеса. Не сомневаюсь, безгубый рот скривился в подобии саркастической ухмылки. Но как насчет моего вопроса, миледи? Вы ведь так и не ответили. Клара заколебалась. Нет сомнений, в поединке она возьмет верх над любым магом из этого мира. Нет сомнений, она заставит этого типа, прямо скажем, малоприятно выложить все, что он знает. Вопрос, как всегда, в цене. Я ищу его, потому что ему угрожает опасность, наконец проговорила она. Краем глаза она заметила разочарованный гримас Тави. Потому что за ним сейчас гоняется вся Инквизиция. И магия этого, как его, Ордоса в купе с волшебным двором. Я хочу выключить его совсем из этой безумной игры. Совсем, понимаешь? Увести его далеко отсюда. Далеко отсюда? Эхом откликнулся Дея Нур, сплетая тонкие пальцы. Я так и подозревал. Он не наш. Он не из этого мира. Правда, я никогда не верил и в то, что он тварь создание тьмы Разрушителя во плоти Потому что ты... Точно не от нее. Я точно не от нее, кивнула Клара, и ты прав, почтенный, я не из этого мира, как и тот, кого ты привык звать неясыкий. Я догадывался, медленно кинул ДНР, я догадывался, что мы не можем быть одиноки что за этими сводами небес есть еще что-то, отличное от хаоса и разрушения, я рад, что не ошибался. Глаза дуоты мягко светились золотым, Кларе хотелось думать, что это от радости. «Теперь ты знаешь», — сказала она. «Да, за сводом ваших небес есть очень, очень много обитаемых миров. Множество самых разных. Там тоже есть маги. Неясать был одним из них. Я пришла за ним». «Вот тебе самый прямой и честный ответ, который только могу дать. Помоги найти его, и мы навсегда исчезнем из пределов певела и тень разрушителя перестанет тревожить нас». «Меня лично она не тревожит», — заметил Деянор. «Что же касается помощи...» Да, последнее время было очень много разговоров о разрушителе. Святые отцы посходили с ума, они бредят его уничтожением. Это у них превратилось в настоящую манию, идею Фикс. Но, он вдруг вышел из-за конторки, тонкий как кистый палец нацелился в грудь клари Но вы забыли об одной вещи. они Аниясы сейчас единственный действующий некромант этого мира. Он, и только он способен сейчас успокаивать погосты? где земля торгает погребенных в Когда из развороченных могил выходят злобные зомби и скелеты, с тем, чтобы разрывать и убивать живых, кто может остановить их, кроме него? Никто! один некромант не в силах одновременно сражаться на всех погостах твоего мира, дуот, возразила Клара. Верно, но там, где он прошел, хаос и смерть еще не сразу проложат себе дорогу, гордо скинул голову Дайанур. Я хорошо учил его. Не сомневаясь, кинула Клара, неясыть стал отличным некромантом. Делиться с дотом своими подозрениями насчет Кэра она сочла, само собой, излишней Но все равно он принадлежит совершенно другому миру, вернее, мирам, другому кругу дела забот. У него другие враги и иные друзья, ему нечего делать здесь. Помоги мне забрать его отсюда, и тогда я сама с гордостью встану рядом с тобой, упокаивать погосты. Разве Миледи смыслит хоть что-нибудь в некромантии пожал плечами дулат? Многие сильные маги пали пытаясь остановить зомби огнем, молниями, сталью или тому подобное. Но так или иначе, не вдаваясь в подробности, я не могу так просто отдать единственно действующего некроманта нашего мира. Даже если б на самом деле мог его отыскать. Это мое последнее окончательное решение, Миледи. Но увы, он слишком далеко. Я почувствовал бы его, кажется, он, к примеру, в Эбине или даже в Аркине, но по ту сторону моря, нет, тут я вам не помощник. Кларас ощурилась, да вот отказывал, или он не понимает, что может за этим последовать. Если Миляди думает, не прибегнуть ли ей к угрозам, то считаю своим долгом предупредить, я, конечно, боюсь более телесной гибели, как всякое живое существо, но помогать вам все равно не стану, повторяю, я не в силах отыскать неясы, не в состоянии до тех пор, пока он не очутится достаточно близко. «В таком случае, почему бы тебе не последовать с нами в саладу упор спросила она. «Неясать там, Анетта этой Мегана, смогли нащупать его, но крайне не точно. Все, что известно, он там, отправимся с нами». «Разве Меледи пропустила мои слова мимо своих очаровательных ушек?» – угрюмо саркастически осведомился ну «Я считаю, что мир Эвиала нуждается в некроманте неясать, и потому помогать вам выдернуть его отсюда не стану. От души надеюсь также что вы тоже окажетесь заперты здесь навсегда. Потому что тогда, быть может, вы поймете, что к чему и встанете на нашу сторону. Клара не удостоила дуот ответа. Просто молча повернулась спиной и пошла прочь. Всего вам хорошего, миледи, вежливо попрощался Дейнур. Кире, почему? Озапила Райна, едва не вновь оказались на улице. Ведь стоило только... Ни к чему Райна остановила Клара Валькирию. Хлопот больше, чем выгоды. Мне пришлось бы постоянно держать его на прицеле, или не мне, Тави, к примеру, и никто не поручился бы, что он не солжет нам. К сожалению, его можно было бы только убедить, но не заставлять. Тогда не пора ли нам в порт, вкратче осведомился Китсу, потому как сдается мне, делать тут больше нечего. Да, ты прав, согласилась Клара, будем считать, мы нанесли этот визит для очистки совести. Теперь нас тут ничто не держит. В порт, друзья, в порт. Найдем корабль, и через считанные дни будем уже в Саладоре. Там, я уверена, мне вновь удастся встать на след. Ордоский порт дышал в лицо Кларе веселым и солнечным ветром. Гонцом и глашатаем дальних морей. Как всегда, просторная гавань кишмя кишила кораблями всех видов и типов. Пузатые купцы, низкие длинные боевые галеры. Каравеллы? с высоко взнесенными карамами могучие галеоны, грозно ощетинившиеся острием баллистных стрел. Хватало и мелких бригов, бригантин, пенас и прочего, названий которых Клара попросту не знала. Пирсы кипели толпой, десятки парусников разом стояли под погрузкой или выгрузкой, освобождая трюмы от заморских товаров или напротив, набивая свою утробы кипами тугих тюков. Пахло горячей смолой, Рыбой, гнилыми водорослями, пахло готовящейся едой из бесчисленных портовых харчовен, где даже мореход из далекой Синий Ии непременно нашел бы себе стол по вкусу. Гордос не знал того воровского разгула, что обычно был, к примеру, для городов Эбина или Семиграде, не говоря уже о Микампе. Немного пройдясь вдоль причалов, Клара выбрала ладную бригантину, чистую и опрятную. Вокруг корабля распростелся тонкий, едва пробившийся сквозь портовые запахи аромат странных трав. Корабль, похоже, уже грузился. Во всяком случае, в воде бригантина сидел достаточно глубоко. По палубе бродили несколько моряков, с видом людей уже готовых в путь, или лишь поджидающих от чего-то задержавшихся товарищей. «Эй, — Эй, почтенные! — откликнула их Клара, приближаясь к сходним. — Капитан, на борту! «На борту, мил сударыня, на борту!» – откликнулась ей. «Хорошо, у меня дело к нему, проведете?» чего не провести?» – коренастый бородач подошел к борту. «Вступайте сюда, мил сударыня, провожу». Капитана Высокого, Сухопарого, Совершенно Седого, Настоящего Морского Волка Клара нашла в маленькой каюте, за какими-то покрытым мелкой циферкой свитками. Похоже, шкипер сводил деби с кредитом. Что угодно, мил сударыня, прокатал корабельщик, выпрямаясь во весь рост и чуть не упираясь в потолок макушкой. Продать чего желаете, аль купить? Ежели купить, то не обессудьте, три дня, как последний тюк продал. Нет, сударь, я ничего не продаю и не покупаю. Тогда, наверное, в охрану наняться хотите? Тоже виноват, но местов нету, я своей охраной доволен. Вообще-то я могу всю вашу охрану хоть сейчас за борт отправить, разумкино заметила Клара, но дело мое куда проще. Мне и трем моим спутникам надо в Саладоры как можно скорее. Я не пожалею золота. Назовите вашу цену, капитан. Саладор? Во, как удивился шкипер. Саладор. А позвольте узнать, мил сударыня, с кем я имею дело. Потому как, ежели вы от закона ордовского бежите, али в ссоре, вы с белым советом высокопочтенным, али с волшебным двором многочтимым, то я пас, мил сударыня. Я с Академией Ордовской в мире и вообще с господами магами. Поэтому давайте так, я у капитана над портом справлюсь и тогда уже ответ дам. Договорились? Если дело ваше чистое, я с вас по справедливости возьму. Мы вообще-то далеко ходим за кин ближний, за огненный архипелаг. Но можем и до Саладора крюк сделать, так что давайте вместе к капитану над портом отправимся. Он нам сразу ответы даст, мореход поднялся. Вот уж не думала, что такому опытному шкиперу нужны какие-то разрешения, фыркнула Клара. О как, мил сударыня, с магами нам простым смертным надлежит в мире и жить в дружбе. Ну так как, пойдем? Кстати, к другим капитанам, ежели захотите пойти, то же самое услышите, мил сударыня. Конечно, в землях беззаконных, в том же Кинти Дальнем, к примеру, Альновольчих островах, не стал бы я никого спрашивать, коль звонкой монетой заплатить. А тут, извиняйте, мил сударыня, Клара поднялась. Ну так идем же к этому вашему капитану, она не скрывала раздражение, и во сколько хотелось бы мне знать, это мне встанет. Мил сударыня, так вы никак решили, что в конторе взятку давать придется, раскатался шкипер? Оно и видно, из дальних краев, как у нас говорится, небось, краба утонувшего. Капитан над портом тут такой, что его и целой каравелой золота не проймешь. Даже если оно все в двойных саладорских дергемах. А если бы было пронять, так на то маги специально есть, белым советом поставленные. А что, эти маги не люди, поинтересовалась Клара. Люди-то они люди, мил сударыня, только поперек святого белого совета идти никто из них не решится. Да и то сказать, что они с тем золотом делать станут. Всем же ведомо, сколько они из казны получают, дворца не построишь, сразу донесут лара холодно кивнула. Конечно, богатый арсенал заклятий боевого мага позволял ей просто-напросто выкинуть с этой посудины всех до единого матросов и шкиферов, включая корабельного кота и корабельных крыс. Кто знает, может какая-нибудь Эвис так бы и поступила, причем ничуть не поколебавшись бы, но разве же так можно? Попробуем все-таки по-хорошему. Разумеется, имелся еще один способ зачаровать капитана, подсунув ему иллюзию. Ей все равно ни по дороге, ни с Белым Советом, ни тем более с Волшебным Двором, но опять же, подставлять несчастного морехода. Старее ешь, Кларича, — редко подумала она про себя. Раньше ведь колебаться бы не стало. Твое дело превыше всего. Слово боевого мага больше его жизни. А тут боишься, колеблешься. Да, — возразила она самой себе, — но это мое слово, и выше оно только моей жизни. Жизни и покоя других в это уравнение входить не должны. И Клара, вздохнув, отправилась к вышесказанному капитану над портом. Портовая контора оказалась просторным сводчатым залом, где по меньшей мере сотни песцов ругались и спорили с купцами и корабельщиками, исчисляя причитавшиеся к уплоте подать. Шум и гвал стоял жуткий, степенно негацианты орали, словно уличные мальчишки, и так же, как уличные мальчишки, они не стеснялись в выражениях. В дальнем конце зала из старых просволенных бочек было возведено нечто вроде помоста, где, покуривая трубку, невозмутимо восседал капитан от портом. При полном параде, то есть трехцветной лентой ордовского магистра через плечо и придворной игрушечной шпагой с золоченым эфесом, вооруженный алебардами стража отгонял от помоста субарьяных искателей справедливости. Тем не менее капитан от портом свое дело знал. Приведшего Клару Шкипера он заметил сразу и дал стражникам знак пропустить. Солдаты раступились, наглоглазея, при этом на боевую волшебницу. Клара дернула щекой. Невежды и наглецы, но что с них взять с убогих? Оказалось, что капитан от портом отлично знает Шкипера-бригантины. «Привет-привет, Максут!» «Что это за красавица ты сюда ко мне привел?» «А, мил сударыня, уж не хотите ли ко мне в портовую стражу поступить?» «Вид бравый, Максут, с радостью возьму!» Клара прикусила губу. Оно и понятно, она одета не по-великосветски, для боя, а не для вечернего раута. Простая кожаная куртка не нестесняющее движение короткие штаны. Здесь, в Ордосе, зима теплая. Ясное дело, ее приняли за наемницу. Что ж, чем меньше внимания, тем лучше. «Не, не так, панкрам ваше степенство», — ответил шкипер. Вот мил сударыня просит, дабы ее с тремя спутниками я в Саладор отвез. Я пришел спросить, не состоит ли она, в каких листах запретительных. Я закон чту, вы ведь знаете. Знаю, знаю, хмылился Панкрам. Лишний течок травки своей беспошлино протащить не поколеблешься но на больше кишка у тебя тонка, Максу. А насчет мил сударыни это мы сейчас все разъясним, как и есть разъясним. Капитан от Портом сделал вид, что роется в пергаментах, надо сказать, сделал весьма искусно. Шкипера Максу, да он несомненно обманул, но не Клару. Пан Крам схватился за спрятанный под цветками небольшой амулет. Волна магии коснулась Клары, и тотчас она ощутила мгновенно пришедший ответ. Это случилось так быстро, что мешаться она уже не успела. Кляняя себя последними словами за недогадливость, ну как не смогла вовремя сообразить, что в Ордосе, в городе Академии Высокого Волшебства, портовый досмотр наверняка завязан на чародейство. Клара гордо скрестила руки на груди, приняв позу холодного достоинства. Результат не замедлил сказаться. Физиономия Панкрама, еще минут назад не выражавшая ничего, кроме полного удовлетворения собой и жизнью приобрела цвет только что выбеленного полотна. Глаза капитана от портом сузились, скрюченные пальцы цепились в эфес никчемной, непригодной для боя шпажонки. «Максут!» — панкрам изо всех сил постарался, чтобы голос его не дрожал. «Выйдь отсюда, быстро уноси отсюда свою задницу, жми на свою лоханку и отваливай! Ежели задержишься хоть на миг, оторву все тебе по самые плечи, понял, нет, тварь зеленая укушенная?» Максут, как видимо, отличался большой понятливостью. Он не стал ни задавать вопросов, ни еще как-либо мешкать. Он просто повернулся и и ринулся прочь, шибив по пути пару-тройку замешкавшихся негациантов. Клара не успела и глазом моргнуть, а ее уже со всех сторон обступила портовая стража. Острияли бар, смотрели ей в грудь и в спину. «Что это все значит, господин Панкрам?» ледяным тоном осведомилась Клара. Она уже догадалась, что это значит, но устраивать здесь драку и проливать кровь их несчастных дураков, ничегошеньки не понимающих в происходящем, и не имеющих ни единого шанса против боевого мага Долины, она тоже не хотела. А это то и значит, милосударыня, сквозь зубы процедил в порту, что особым разрешением высокодостойного Белого Совета, совместно с многопочтенным волшебным двором принятый вам не можно покидать порт города Ордоса, ни один корабль вас на борт не возьмет, милосударыня. Клара, так что, возвратайтесь обратно, милосударыня, не можно вам, никак не можно. Клара стиснула зубы, что стоит ей, одним единственным заклятием, обратить все вокруг себя в танцевальный зал для огненных смерчей. Что стоит напоить воздух мгновенно убивающим ядом, заставить землю развернуться, вызвав полчища кровожадных чудовищ. Маг Далины, тем более боевой маг, способен на это и еще многое другое. И несколько сотен человек умрут только потому, что имели несчастье оказаться даже не на ее пути около него. Губы чародейки искривились неприятной усмешке. Она, несомненно, выйдет отсюда, но так, чтобы ее запомнили надолго. Медленным, со стороны карущей ленивым движением, Клара подняла руку в боевой кожаной перчатке. Резко сжала кулак, и древкий алебард в руках стражников разлетелись мелкой щепкой. Тяжелые лезвия и наконечники со звоном попадали на пол. Клара резко выбросила вверх средние указательные пальцы, Амулет капитана над портом вспыхнул ярким синим пламенем, так что бедный панкрам с испугом отскочил, смахивая на пол загоревшуюся кипу свитков «Никто не станет диктовать мне, что я могу делать, а что нет». Голосом холодным, словно плавучее ледяное поле, произнесла чародейка. «Ваше счастье, что я не хочу никого убивать. Прочь с дороги я вам говорю и дай мне судно, пока я не пустила по всему порту красного петуха». Пан Крам, дрожа, медленно отступал, а солдаты, сломя голову, бросились на утек. К ним не замедли присоединиться клерки, купцы и прочие, толпившиеся в зале публика. «Корабль!» — рявкнула Клара. «Немедленно!» Или... Пан быстро-быстро закивал. «Бригантина Максуда вполне подойдет», — заявила чародейка. «Ну, капитан Пан Крам, идем, пока я не переменила своего решения». Панкрам не решился ни бежать, ни сопротивляться. Он покорно сопроводил Клару на пирс, но корабля максу там уже не было. Точнее, был, но от берега уже его отделяло никак не меньше двух футов воды. Похоже, шкиперу пришлось рубить якорные канаты, чтобы отойти от берега с такой быстротой. Матросы суетились на вантах, ставя паруса. Дригантину оттаскивали четыре грибные буксира. «Стой!» – завопил Панкрам, отчаянно размахивая руками. «Мне сгодится и другая», – невозмутимо заметила волшебница. Не прошло и десяти минут, а отряд Клары уже стоял на палубе вполне приличной каравеллы, направлявшись с попутным грузом именно в Саладор. Капитан уже успел выправить все бумаги и ничего не знал о случившемся в портовой конторе. Вскоре очертания Ордоса скрылись за кормой. Парусник вышел в открытое море и, поймав попутный ветер, повернул на восток.